Глава шестая. Идущие на смерть. Я мысленно приготовился к смерти. Вот сейчас робот сделает еще один шаг, и его тяжелая нога, его широкая стопа опустится на кабину моего волка. начнет давить, мять металл, опускаться все ниже и ниже. Все вокруг будет скрежетать и скрипеть, а затем в один миг конструкция не выдержит и схлопнется, раздавив и меня. Я это не просто знал, я буквально прочувствовал грядущее каждой клеточкой своего тела, но это будущее почему-то не спешило наступать. Более того, какая-то странная, постоянно ускользающая от меня деталь не давала мне же покоя. Что не так? Какую мелочь я упустил. К этому моменту все системы меха вновь были запитаны. Включилась система связи, и я услышал вопль Артуса. «Да вставай же уже!» И тут до меня дошло. Нога, которую я видел на экране, не могла принадлежать подделкам волка. Это была нога обычного человека, подобного робота. Более того, по ноге я даже смог опознать модель. Это был мех Артуса. Чёрт подери, так это он меня сбил. Он ломился ко мне на полной скорости, сбил с ног и теперь закрыл меня, приняв удар на себя. Какого хрена он вообще себе возомнил? Он что, решил, что мой ангел — защитник, телохранитель? Злость моя не знала границ. Да, возможно, он спас мне жизнь, но мне совершенно не нравилось, как это произошло. Я ощущал себя сопливым юнцом, который облажался. Его должны были спасать. Ощущения не из однако я взял себя в руки. Обо всем этом я подумаю позже: попереживая, по негодуя, читая Артуса, а сейчас нужно действовать. Не зря множество раз просматривал злополучный бой, в котором и получил контроль над моим мехом и заставил его подняться и казалось бы, нереального положения. Серый объяснил мне, что ИИ не является виртуозом. Его нельзя назвать лучшим воителем. Просто он способен в точности повторить действия, которые уже совершали другие воители. Кто-то когда-то умудрился уронить своего меха так же, как и я. И в отличие от меня, пилот заставил машину вновь подняться на ноги. Его действия доели заметного движения мизинца до самой незначительной, казалось бы, мелочи, были записаны и имелись в базах ИИ. Он смог их повторить, благодаря чему спас тогда мою жизнь. И я тщательно изучал тот маневр. Я не знал, что когда-то его совершил живой воитель. В тот момент я был уверен, что ИИ сам все сделал, и меня просто убивало, что я человек, отдавший столько лет жизни обучению, считавшийся неплохим воителем, не способен сделать то, что совершила машина. И даже когда я узнал, в чем соль, когда понял, что и просто использовал шаблон, а не продумал и реализовал этот маневр сам, меня не отпустило. Кто-то бы посчитал это глупостью и тратой времени. Но я считал иначе. Я учился, совершенствовался, и это всегда дает результат. Как, например, сейчас. Поднять меха из текущего положения нереально, будь я и мой волк сейчас на арене. Мне бы засчитали поражение, но мы в реальном бою. И бой закончится только тогда, когда я буду уничтожен. А я жив. Следовательно, с огромным трудом двигая конечности меха, буквально с ювелирной точностью. Балансируя огромной машины, я заставил ее подняться и встать на ноги. «Назад! Отступай!» Горланил лартус, а в него в этот момент летели снаряды. Волк начал пятиться назад. Я полил из единственной уцелевшей пушки, хоть и понимал, что ничего этим не добьюсь. Наши приближались к месту боя, а значит, продержаться нужно всего было ничего противника уничтожит и главное не позволят ему уничтожить меня мех Артуса, наконец не выдержал очередное попадание по нему оторвало руку сорвал огромный пласт расплавленной и оставшейся брони с его груди а артус будучи не в состоянии сохранить равновесие своей боевой машины попытался оттянуть неизбежное шагнул навстречу противнику катапультируйся немедленно это приказ и он подчинился Я увидел, как из меха высоко в небо взмыло кресло с воителем в нем, А секунды спустя, оставшийся без пилота, мех превратился в облако огня и дыма. И едва это случилось, все вражеские мехи переключились на меня. Мои союзники попытались помочь. Тот же серый выпустил все ракетные кассеты, жутко перегрев своего меха. Представляю, какой ад стоял сейчас внутри мостика его машины. Маркус и гор, и оставшиеся полили почем зря также превращая своих мехов в адские печки. Но все же этого было недостаточно. Я понимал, что времени на то, чтобы что-то предпринять, у меня практически не осталось. Еще пару мгновений, и меня разнесут. Отступить я не успевал. Спрятаться было негде, катапультироваться, лишь отсрочить неизбежное. Артуса никто не пытался добить, так как у противника цели такой не было. В моем случае я был уверен. Стоит только задействовать катапульту и противник мигом забудет о моем многострадальном волке, сосредоточив огонь на кресле, в котором я буду медленно опускаться к поверхности спутника. Я буду как на ладони, и уничтожить меня будет даже не вопросом времени. Скорее всего наоборот, вопрос в том, кто быстрее меня прикончит. Я погибну однозначно, но что делать? Оставаться внутри меха — не вариант, здесь я тоже погибну. Никаких размышлений на тему чести и доблести не было. Какая к черту честь, если противник не собирается выиграть бой, но не пытается сражаться по правилам или без них, он хочет уничтожить одного единственного противника — меня. В чем тогда честность этой битвы? Будь я далеко в тылу, прикрытый соратниками, когда, чтобы добраться до меня, нужно было бы уничтожить их всех, то есть победить в сражении, дело другое. А здесь? И какого черта они так отчаянно пытаются меня убить? Тут вообще такие мысли скакали как бешеные и я не мог ни на чем сосредоточиться однако когда очередной снаряд попал в моего меха сбил броню ушел глубоко внутрь и там рванул, отчего мой мех пошатнулся я понял что мне нужно делать я в этой драке просто мишень нет меня на поле боя и сражения как такового нет не появись я здесь и противник бы сражался как положено как не парадоксально это звучит «Короче говоря, мне нужно браться с поля боя. И вот тогда, возможно, враги вспомнят о том, что и сами хотят жить». «А вернув все в колею, мы сможем попытаться взять языка. Сейчас же, когда все они пытаются меня убить, мои пилоты банально опасались оставлять в живых противников. Сплохуешь, и твой барон отдаст концы». Я не мог удержать «Волка» в вертикальном положении, но это уже было и не нужно. Я наконец-то придумал, что мне нужно делать» и заставил боевого робота повернуться так, чтобы он начал заваливаться назад. Когда «Волк» практически упал, я задействовал механизм катапульты. Мое кресло вылетело прочь, но устремилось не вверх, в небо, а чуть ли не параллельно земле, подальше от места боя, в глубокий тыл моих союзников. Все, я сделал лучшее, что мог, убрался с поля боя. Теперь противник меня не достанет, ведь я как снаряд улетел прочь и чтобы добраться до меня, нужно уничтожить остальных мехов из моего отряда. А уж это дело непростое, тем более, что численный перевес на нашей стороне. Разумеется, если не появятся новые противники. Не появились. Мое кресло пролетело очень длинное расстояние, прежде чем началось падение, и включились посадочные движки. Едва я оказался на земле, тут же расстегнул ремни и спрыгнул на землю. Мехи нашего отряда начали наступать на противника. Они, будучи не в состоянии прорваться ко мне, принялись ожесточенно отстреливаться. Впрочем, не все наши бросились добивать врага. Один мех остался. «Босс, я прикрою!» Послышался из громкоговорителей голос Маркуса, и его мех начал пятиться назад в мою сторону. Я включил связь. «Со мной ничего не случится, я... Босс! Ничего не слышно! Просто оставайся на месте, а я прикрою!» «Черт подери, Маркус, мне не до игр!» «Да не слышно, босс, Фатал уже выслал за тобой челнок, просто жди!» «Что с Артусом?» «Он в порядке, скрылся в какой-то канаве, ждет конца боя!» «Ах ты засранец, ты же слышишь меня!» «Ох, опять помехи появились, чего говоришь?» Я тяжело вздохнул. Маркус в своем репертуаре. Впрочем, сам бы он так чудить не стал, наверняка ему приказал Серый Артус который не особо силен в полемике, решил просто в нее не вступать. «Ослушаешься приказа Серого — получишь от него, ослушаешься моего — приказа тоже получишь». Потому Маркус просто прикидывался, что у него проблемы со связью, и с него спроса нет. Но я его не винил и наказывать не собирался. Чуть остыв, я осознал, что для меня бой уже закончился. Меха нет, я на земле. Противник, во что бы то ни стало, хочет меня убить. А раз так, то подставляться не стоит. Мои бойцы с ними разберутся, а мое присутствие все будет только осложнять. Единственное, что было необходимо, это взять кого-то из налетчиков в плен, о чем я серому, который теперь принял командование отрядом на себя, я и напомнил. Далее за мной прилетел челнок, и когда я в него впрыгнул, он устремился вверх, полетел назад на орбиту. Едва только оказавшись в ангаре, я тут же направился на мостик. Бой сера способен закончить без меня. Результаты я смогу видеть прямо на мостике. Но вот что меня сейчас очень интересовало, так это почему Фатал вовремя не заметил противников, появившихся у нас за спиной, и не предупредил о них. Я перешагнул порог и сходу позвал своего адмирала. «Фатал, мне нужно с вами поговорить!» «Сир, Идет бой! Каждая секунда на счету!» Не поворачиваясь, откликнулся он и тут же бросил одному из операторов. «Обрати внимание, что еще три машины с базы куда-то исчезли. Предупреди наших!» Затем Фаттл повернулся ко мне. «Ваша милость, как вы прошляпили отряд мехов? Вы что, не видели, как они заходят к нам в тыл?» О, «В том-то и дело, что нет. Их база, точнее то, что вы видите, лишь верхний уровень многоэтажного подземного комплекса». «Комплекса?» «Именно так. Причем комплекса очень большого, даже не представляю, насколько». Что касается мехов, внезапно появившихся у вас за спиной, то я физически не мог их засечь. Похоже, они продвигались по подземным коридорам, и у них там множество выходов на поверхность». Я хмыкнул. «Вот значит как». Маркус, оказывается, в кои-то веке оказался прав. И теперь мне стало понятно, почему Фатал нас не предупреждал. Сер уловил тепловую сигнатуру в квадрате 2H!» — заявил один из операторов. Фатал бросил быстрый взгляд на экран, и тут же, включив микрофон, проговорил. «Гур, на два часа! Вероятное появление противника не меньше, чем три единицы!» Я нахмурился было, но тут же сообразил, что происходит. и операторы на мостике отслеживают перемещение вражеских мехов на базе и затем пытаются определить, где именно мехи, пропавшие с базы, могут появиться на поверхности. То, что оператор засек тепловые сигнатуры, говорит о том, что, похоже, подземные туннели иногда проходят через ущелье, и благодаря этому сенсоры корабля успевают засечь тепловой след от работающих мехов. Гор, получив сообщение от фатала, сориентировав остальных, приняли вражеское подкрепление. Начав расстреливать, едва те появились из-за камня, который скрывал выход из туннеля. Что касается тех машин, которые были на поле боя, когда там еще находился я, все они были повершены. Именно так повержено. Их не уничтожили, им перебили ноги или просто опрокинули. Уверен, что хотя бы один из пилотов, но должен был выжить. Осталось лишь разобраться с остатками вражеских сил и уже затем брать пленников тепленькими. Но, как всегда, планы реальность очень сильно расходились. Последний противник пал. Все, что оставалось нашим, это добраться до базы налетчиков, перебить ее с защитников, которых осталось всего ничего, и затем. Затем как раз и можно было бы заняться поисками выживших противников, которые станут пленными. Однако грянул громкий яркий взрыв, который полностью заслонил с собой базу. «Что? Что случилось?» Фатал бормотал, не понимая, глядя на огненный гриб, возникший на месте базы. «Наши куда-то пропали! Наши слишком далеко, базу ликвидировали!» И действительно, столпы огня поднимались тут и там вырывались из-под земли, являя структуру базы, позволяя увидеть, насколько большой она была. Что ж, это было крайне неприятным моментом. Я-то рассчитывал, что на этой базе поживиться можно, но, в конце концов, это не была наша главная цель. Не для того мы сюда прибыли. И тут словно кто-то всесильный и вездесущий подслушал мои мысли. Разбросанные останки вражеских роботов на поле боя один за другим начали взрываться. Хлоп-хлоп-хлоп. Детали, броня, куски механизмов разлетались в разные стороны. И стоило только поглядеть на то, что оставалось, сразу становилось понятно. Пилот в таком взрыве не выжил бы. Собственно, от мехов мало что оставалось. Чего уж и воителя говорить. И каждый такой небольшой хлопок забирал с собой надежду, что мы вообще сможем взять хоть одного пленника. Я тяжело вздохнул. «Ну что такое, а?» Кто были эти люди, способные хладнокровно идти на смерть, а когда проигрыш очевиден, готовые взорвать себя, лишь бы не попасть в руки к противнику? «Цели не обнаружено, активных сигнатур нет», — зачем-то ляпнул один из операторов. Теперь он поставил жирную точку на последней надежде разобраться в ситуации и понять, против кого мы вообще воевали. Я сидел во главе стола и слушал теорию одного из своих людей — Маркуса. Если говорить точно. Я сто раз такое видел, точно вам говорю. Это горджабы халифата У них есть правило взорвать собственный мех, но не попасть в плен. Нет у них такого правила. У них есть обреченные. Это старые воины, которые идут в свой последний бой в надежде погибнуть в нем. В крайнем случае, они действительно готовы взорвать себя, но только чтобы забрать с собой противника. Откровенного самоубийцы даже среди них нет и в плен обреченные попадают хоть и не часто, Так что здесь были кто угодно, но не горджабы. Да и вообще, чтобы они тут забыли. Ну, мало ли. Ну, мало ли. Вот именно. Придумай хоть одну причину, самую дурацкую. Нет такой, не горджабы это. Тогда кто? Точно не наемники и точно не СНП. Буркнул Гур. А их почему исключаем? Совершенно на них не похоже, да и мехи эти вы видели, в жизни такое не встречал. Да, мехи странные. Все присутствующие закивали. Ладно, раз у присутствующих никаких догадок нет, поглядим, что скажет Дудля. Кстати, сколько он там еще ползать и обломки собирать планирует, не говорил? Вроде к вечеру обещал справиться. Тогда подождем. Дудля к вечеру не справился. Однако свое экспертное мнение выдал: летчики точно не имеют никакого отношения к СНП. Это точно не какие-нибудь наемники. А самое интересное, что Дудли обнаружил, что мы не смогли бы взять пленного ни при каких условиях. А все потому, что пленных просто не было. В смысле, мехами, с которыми мы сражались, управляли не воители. У этих мехов даже кабин как таковых не было. Получается, что СНП действительно были ни при чем. И теперь мне предстояло подумать, как выпутаться из неприятной истории с захватом их станции. Конечно, можно было бы просто перебить пленников и всё, концы в воду, но я не мог так поступить. Кто-то скажет, что я чистоплюй, не хочу пачкать руки в крови. Не хочу. Однако если бы цель того действительно стоила, испачкал бы. А здесь… Я все же способен решить все дипломатическим путем, хотя это и сулит мне огромную головную боль. Однако все это было не главными вопросами, которые меня беспокоили. Больше всего меня интересовало, кто же эти загадочные налетчики и в чем вообще их мотив, что они хотят.